Представляете, у меня вдруг возникла тема. И ха-ха, позвольте спросить, мне мыслится, что в смысле осмысления своей бессмысленности, смысл тоже имеет некоторую осмысленность. П пожалуй, пожалуй, да, согласен. Кроме того, это однозначно указывает на то, что дифференциация тяжелых фракций самогона в Эйда с вашего желудка прошла успешно. В где ремонтируют телефоны, висит объявление. Телефоны с неполадками типа «Алючит» не принимаются. <плёк> РАДИОСОЛ.РУ Влепался мужик в очередное дерьмо. Ну, боже мой! Ну почему я? Ну, ну почему я? вот Почему именно я? А, господи, а? А почему бы нет, нет, Смотри, смотри, смотри! На восьмом это зе целуется! Вот смотри! Ух ты! Здорово! им бы еще бабу... Если бы люди действовали так же эффективно, как кролики, мы бы уже давно расселились по всей галактике.